Глава 18. Алиса так устала, что ночь пролетела, как одна секунда. Вот она лишь коснулась головой подушки и закрыла глаза. А в следующее мгновение снова их открыла. Ее разбудил тихий взвизг бегунка. Кто-то осторожно и медленно расстегивал молнию ее палатки. С быстротой, которой позавидовал бы ей опытный охотник, Алиса расстегнула спальник и вытащила из-под надувной подушки складной димин-нож. Она понимала, что наделала шум, пока расстёгивалась и ворошила постель, пока снимала чехол с лезвия и высвобождала вторую руку из объятий теплого густого кокона. Но убийцу ничто не смущало, и молния продолжала скользить вниз, пока ткань не распалась и в образовавшемся проеме не появилась красивая мужская рука. Алиса сделала замах, прежде чем за рукой показался и сам Рома. «Рома!» — только и смогла хрипло выдохнуть Алиса. Она жадно глотала воздух. Казалось, кислород не поступал в легкие уже несколько минут. «Тихо, тихо, это я. Всего лишь я». Так же ответил Рома и накрыл руку Алисы своей ладонью. Его кожа оказалась теплой и грубоватой. «Ты меня напугал». «Прости. А вообще, с реальным преступником лучше сразу кричи, поняла». Но Алиса не могла понять, шутит он или нет. Пока паника отступила, как отлив, возвращалось осознание реальности. Алиса с досадой представила, как плохо выглядит сейчас. Растрёпанная, заплетённая с вечера косичка, опухшие глаза, розовый вчерашний прыщ, видимо, последствия тушеночной диеты и несвежее дыхание. А Рома тем временем высвободил из её окаменевших пальцев нож, отложил его в сторону и протянул ей руку. Пойдем, покажу тебе кое-что». «Что? Сейчас?» «Сейчас. Потом не получится». Рома помог ей выкарабкаться из палатки и подождал, пока она просунула босые ступни в сланцы. День обещал быть ясным. Солнце путалось в кружевах зелени, преображая мрачный вчерашний берег. Голые руки, на Алисе была только футболка и флисовые штаны. Покрылись мурашками от прохлады. Кажется, никто, кроме них, не проснулся, и ничто, кроме шепота листвы и птичьего щебета, не нарушало утренней тишины. Но Рома не дал Алисе осмотреться. Закроешь глаза, если я попрошу. Серьезно? Ты только что влез в мою палатку. Я чуть не умерла от страха, а сейчас ты просишь меня закрыть глаза? Да, согласись, так себе, план для потенциального киллера. Но если ты мне не веришь. Алиса мысленно досчитала до трех, как перед прыжком в ледяную воду и закрыла глаза. Рома положил руки на ее плечи и аккуратно повлек за собой. Периодически он делал замечания, вроде осторожно, небольшая ямка. Впереди ветка, наклонись немного. Когда правая тапка хлюпнула, Алиса поняла, что они направлялись к краю озера. «Можно открывать», — шепнул Рома и встал за ее спиной. Алиса послушно открыла глаза и не узнала то, что увидела. Из вчерашнего сумрака каким-то волшебным образом возникло озеро, сказочного изумрудно-голубого цвета. Противоположный берег упирался в отвесную скалу. А дальше, впереди, в глубоком вырезе холмов выросли снежные горные вершины с белыми макушками. Казалось, кто-то вырубил их топором, чтобы нарезать ими облака, как японскими острыми ножами. Тонкий пунктир горной речки, прерываемый лесистыми волнами, соединял ледник и озеро, словно артерия. В том месте, где река врезалась в водную гладь, пузырилась и пенилась белым, и все это отражалось в озере. Так ясно, что только тревожная рябь выдавала. Какая половинка неба и гор реальнее? «Ну как?» — спросил Рома. Алиса не нашлась, что сказать, и просто кивнула. Казалось, вульгарным портить такую красоту обычными банальными словами. «Такое с нами уже было, помнишь?» — вмешался мысленный Дима. Алиса, конечно, помнила. Дима всегда любил поразить ее восхитительным видом на гору, озеро или долину. Такой вид всегда являлся щедрым призом после очередного затяжного подъема, как сокровище, которое не дается бесплатно. Поэтому такие аттракционы красоты всегда проживались, Алиса, как маленькая смерть. Сначала почти умираешь физически, а потом смотришь, как солнце заигрывает с водопадом, и красота уносит твою усталость и возвращает к жизни. Чурясь от солнца и в очередной раз прогоняя назойливого комара, Алиса вдруг поняла, что все это время Рома стоял за ней, а расстояние между ними сокращалось. В тот момент, когда ее лопатки коснулись Роминой груди, она сделала шаг вперед. Все хорошо? спросил он. Алиса ничего не ответила и убежала к себе в палатку. Словно ей было шесть лет. Это было трусливо, стыдно и инфантильно. Но вот это пресловутое такое с нами уже было не оставило ей шанса. Было, было, было, и больше не могло повториться. Но утро неумолимо расцветало, совершенно не оставляя времени на одинокое затворничество в своем убежище. Несмотря на то, что сегодня всем было разрешено отсыпаться, уже в семь утра лагерь ужил. Наверное, потому что вчера легли слишком рано. Съеденные усталостью и адреналином. Неугомонная Катя предложила начать день с йоги, а Степа с Зоей горячо призвали остальных присоединиться. Днем был запланирован радиальный выход без рюкзаков, так что небольшая разминка никому бы не помешала. Они вытащили коврики на траву ближе к озеру. И пока Максим с Мариной готовили завтрак, тактично отказавшись от зарядки, остальные под руководством Кати и Севы принимали позы животных и растений. Тело Алисы ощущалось скованным и твердым, как тугой несмазанный механизм. Она старалась дышать в соответствии с Катиными командами и не смеяться от вида северных штанов, которые широко раздулись, словно еще одна палатка, когда он принял позу собаки мордой вниз. Чуть позже, застыв в позе воина, Алиса заметила, как на резиновую поверхность коврика заползает муравей. Это зрелище, вопреки собственным ожиданиям, не вызвало в ней никакой иной реакции, кроме как... Малыш тоже пришел размяться. Снова стало смешно и странно от собственной реакции. Здесь, на пятый день пути, она вдруг осознала себя на равных с каждой живой душой, которая населяла эту долину. Не выше — раздавить тапкой, не ниже — испугаться и брезгливо стряхнуть с коврика, а равной. После зарядки Максим и Марина позвали всех завтракать. Возвращая коврик обратно в палатку и укладывая его под спальный мешок, Алисе страшно захотелось улечься в постель снова и провести ладонью по линии от шеи через грудь и к низу живота, Захотелось почувствовать, как это будет сейчас. С этим немного другим телом, пережившим несколько последних дней. Но есть хотелось не менее сильно. К тому же после отравления Алиса взяла за правило никогда не набирать еды из общей кастрюли последней. Лучше первой. Когда с завтраком было покончено, Сева объявил прогулку до верхнего озера. К леднику, пока не испортилась погода. В лагере решила остаться только Зара. Все еще болит нога?» — спросила Алиса. «Да нет. Думаю, я могла бы пойти. Но мне и здесь красиво. Не хочу больше никуда», — сказала она. Зара разложила свой коврик поближе к воде, и пока остальные собирались, деловито наносила на обгоревший лоб солнцезащитный крем. Алиса шла за Зоей, иногда оглядывалась назад на отдаляющиеся яркие кубики палаток и думала о том, что раньше посчитала бы выбор Зары слабостью. Но сейчас она знала, что порой решение отступить и взять паузу, тем более наперекор общим планам, было проявлением силы. Зара была сильнее. И в первый день, и даже сейчас, с больной ногой. Алисе часто не хватало такой решимости. Она никогда не умела толком говорить Диме «нет», даже когда у нее не было ни сил, ни желания идти куда-то или делать очередную петлю за новый перевал ради красивого вида. Сказать «нет» тяжелее. Чем взять еще одну безумную высоту. Может быть, она никогда на самом деле не слышала себя. И парадоксально, может быть, поэтому их отношения с мужем не были такими уж идеальными, какими ей сейчас рисовало ее воображение. Ведь если подумать, она слишком часто не была с ним честной. А были бы они вообще женаты, если бы были всегда честными друг с другом? Конечно, были бы. Мы бы нашли себе другие занятия уверенно сказал мысленный Дима. Если только мы не были несчастными людьми, которые просто цеплялись друг за друга, чтобы не остаться одним. Парадоксально. Что если им было легче ночевать вдвоем в темной лесной чаще, в десятках километров от ближайшего поселения людей, чем остаться одним в мегаполисе? «Просто ты всегда выбирала меня, а я тебя», — тихо сказал Дима. Выбирая между самим собой и другим человеком, мы выбирали друг друга. Сейчас не принято выбирать друг друга, пожала плечами Алиса. Надо слышать себя, выбирать себя, распаковывать личность, а мы всегда выпадали из трендов. «Но я был с тобой очень счастлив», — возразил Дима. «А ты?» — это единственный вопрос, который имеет значение. Алиса задумалась, но отвлеклась на полевую мышь, которая выскользнула между двух огромных валунов и застыла в оцепенении. Увидев людей, Алиса и не заметила, как Степа повел их в небольшой подъем. Без рюкзака, налегке. Ей казалось, что она способна птицей вспорхнуть на любой утес и любое возвышение. Казалось, для ее тела сейчас нет никаких преград. С обрыва открывался вид на верхнее озеро. В связке с Нижним, на берегу которого они разбили лагерь, озера напомнили Алисе увеличенный во много раз фонтан слез. В бахчисарая, когда вода, переполняя одну чашу, не спадает в другую. Верхнее озеро в обрамлении обломков гальки и больших валунов казалось бриллиантом, зажатым в кольцо. А еще здесь ближе и отчетливее ощущалось суровое дыхание ледника. Проверив фитнес-часы, Алиса заметила, что температура упала на пару градусов по сравнению с местом лагеря. Захотелось набросить теплую куртку но Алису грел только дождевик, надетый поверх тонкой флисовой кофты. Набросив и потуже затянув капюшон, чтобы не так сильно обжигал промозглый ветер, она сделала несколько фотографий. Она чувствовала, что никакого отчета для Тимура не будет. Фотографии нужны были ей для себя. Как будто, создавая снимок окружающей природы, она на самом деле запечатлевала состояние собственной души. В очередной раз, нажимая на кнопку, Алиса поймала себе на мысли, что у нее в любом случае совершенно нет идей по поводу будущего благоустройства. В начале пути почти в каждом месте ее воображение рисовала новенькие туристические домики, деревянные настилы под палатки, зоны для медитации, полевые кухни и биотуалеты, подъезды и стоянки для джипов. С каждым новым днем уместность этих дополнений становилась все более сомнительной. Сейчас и сегодня она не могла бы представить, что могла сделать это место лучше и красивей. Все было так, как должно быть. И уединение лагеря, разбитого в ста метрах от соседнего. И красота воды. И тишина, которую не нарушит двигателю или мотору. И хмурые алтайцы, которые торгуют грубыми жирными лепешками. Спасибо, что они не знают ничего про айс и банановое молоко. И йога, для которой не нужно было ни места, ни специальных ковриков, а только лишь Катина инициатива. «Здесь все идеально», — подумала Алиса и убрала в карман телефон.